Когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже в Десяти Верстах от Эс, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу, поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной в праздник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 Тут ему было уже незачем, поднялся, говоря, что ему пора домой, ждут больные. «Делать нечего», — сказал Иван Петрович, — «поезжайте. Кстати же, подвезете котика в клуб». На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх. «Я иду по ковру, ты идешь по коврешь», — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску,